Глава 5 Ниф. Все инстинкты требовали от нив пятиться и бежать к перевернутым деревьям за спиной. Вместо этого она встала ровнее и плотно завернулась в плащ Солмера, будто в броню. Король бросил на неё короткий взгляд, подняв похожую на порез бровь. — Бояться нечего. — А кто сказал, что я боюсь? — Каждая чёртова мелочь в тебе говорит, что ты боишься. Ниф это не понравилось. Не понравилось понимание того, как легко он читает все её чувства. Беспокоиться и бояться — ни одно и то же. если тебе легче так думать, Невира. Дверь тем временем продолжала неумолимо открываться, поддаваясь нажиму чего-то похожего на паучьи лапы. По меньшей мере, три таких лапы двигались слаженно, проделывая то же, что могла бы рука. Их покрывала колючая темная шерсть, И хотя сумрак за дверью хижины скрывал управлявшее ими тело, уже было видно, что сами они длиной почти в рост, Нив. Что это такое? Нив изо всех сил старалась говорить ровным голосом, но давалось ей это с трудом. Она ненавидела пауков. Всегда ненавидела. ну разумеется Тут обнаружился громадный паук. Она. Солмир сделал особое ударение на местоимение. И есть швея. И тебе, правда, не стоит ее бояться. Она ест только насекомых. Это не слишком утешало. Особенно если учесть, что Ниф пока не встретила в Тенеземье ни единого. Дверь отворилась полностью. став прямоугольной пастью в теле хижины. Одна за другой лапы, швея, скрылись обратно в полумрак жилища. Судя по всему, иного приглашения, кроме распахнутой двери, ждать не стоило. Солмера это не смутило, и он двинулся к хижине, на ходу скидывая сумку с плеча. На мгновение Нива захотелось остаться снаружи и предоставить Солмеру в одиночку вести какие-либо дела с этой швеей. Но тут трехглазая коза опять уставилась на нее и испустила новое нелепое блеяние, теперь похожее на сигнальный гудок корабля, словно каждый раз открывая рот, тварь наугад выбирала звук из какого-то заученного списка. И этого оказалось достаточно, чтобы Нив поспешила следом за королем. Тот остановился, немного не доходя до порога. Кивнул в сумрак за дверью, не то чтобы кланяясь, но обозначая почтение. «Возлюбленная древнего, я отрекаюсь от своей силы, входя в твои владения, и не подчиняясь иным законам, кроме твоих». «Покуда греюсь у твоего очага!» С этими словами Солмир опустил сумку перед входом. Изнутри хижины донесся короткий смешок, неожиданно мелодичный. «Чую, немного в тебе силы, от которой можно отречься, некогда король. Колодец твой вычерпан почти до дна, но я ценю этот жест». Одна паучья лапа снова протянулась из тени, подцепила сумку и втащила ее внутрь. Раздался шумный, удовлетворенный вдох, с которым сумку обнюхали, и резкий щелчок, как отклацнувших зубов. «Твое подношение принято. Добро пожаловать и тебе, и твоей гости!» Солмир взглянул на Нифу, и ухмыльнулся. «Последний шанс остаться снаружи. Может, подружишься с козой?» Ниф не удостоила это предложение ответом и решительно переступила порог раньше Солмера, подавив в себе страх так, что от него остался только холодок под ребрами. Шагая мимо короля, она крепко сжала пальцы в кулак, чтобы удержаться и не выбросить руку, зудящую желанием вцепиться ему в кожу и выкрасть еще клочок магии. Привыкнув к сумраку, Ниф обнаружила, что внутри хижина такая же обескураживающе нормальная, как и снаружи, только с потолка, будто пучки сушеных трав, свисали какие-то ворсистые штуковины. Приглядевшись, она поняла, что это лапки насекомых, щетинистые и изогнутые, точно такие же, как те, которые солмер засыпал в сумку в своей башне и только что преподнес шевье. Унив сам собой открылся рот. До сих пор ей казалось, что совершенно все в тени земли мертво. Но, похоже, это было не совсем так, а солмер видимо, запасал останки насекомых для обмена на информацию. У нее в горле заскребся нервный смешок. Она долго обучалась торговле, но никогда не предположила бы, что предметом сделки могут стать сушеные лапки. Воистину, век живи, век учись. Тесное пространство дома согревал потрескивающий бесцветный огонек в небольшом очаге. Посреди комнаты располагался крупный кусок цельного дерева, возможно, стол, хотя и без стульев вокруг. Его поверхность была заляпана чем-то темным и усыпана переливчатыми ошметками, похожими на обрывки крыльев. К одной стене жался простенький шкаф. Когда смотреть на эту слегка искаженную нормальность Стало невыносимо, Ниф пришлось перевести взгляд на хозяйку хижины. Женщину, по большей части, во всяком случае. Женщину с изящной шеей и прекрасным лицом, обрамленным волнами черных волос, одетую выше пояса в простую белую рубашку. Но только выше пояса она и выглядела нормальной. Там же, где должны были начинаться ноги, росли пучки паучьих лап, много длиннее ее роста. Женщина улыбнулась, обнажив острые зубы и блеснув в пламени очага бесчисленными гранями глаз. Во рту унив пересохло. Но, будучи королевой и услышав, как торжественно солмир, приветствовал это создание за порогом, она обязана была выказать швее то же почтение, что и любому дворянину своего королевства. Вот почему вместо того, чтобы заорать и выбежать вон из хижины, она склонила голову. «Благодарю за гостеприимство». Швея заулыбалась шире, развеселившись. «Маленькая королева теней!» «Наконец-то!» Шелест ее ответа был многослойным. Словно голосов этому существу дали не меньше, чем конечностей, и все они сплелись воедино и говорили хором. Швея двинулась вперед на своих паучьих лапах. Настолько плавно, что казалось будто женское тело поплыло по шевелящимся черным волнам. Мы слышали о тебе да чрезвычайно много слышали о тебе и всех твоих деяниях, о вратах, что ты создала и потом закрыла она кивнула неожиданно серьезно что и следовало сделать? нет простых и коротких путей, как бы солмеру того не хотелось кому то необходимо стать сосудом. «Королева теней». Эти слова оказались знакомыми, но Ниф не могла сходу вспомнить откуда. «Кто-то уже стал сосудом». Солмир закрыл за собой дверь и сложил руки за спиной, стараясь говорить беззаботно, вопреки сквозящему в его осанке напряжению. «Ты же сказала, что все почуяла. Я храню магию нашей маленькой королевы, «Ведь она не хочет обернуться монстром». «Почему бы и нет?» Швея склонила голову к миф. Черные локоны рассыпались у нее по плечам. «Ты ведь уже была близка к этому наверху в своем мире. Здесь все почти так же, только скрывать труднее». «Ей не понравилась боль», — пояснил Солмер. «Не понравилось меняться». Он говорил почти весело. Ниф не стала оборачиваться и проверять, нацепил ли король снова свою злобную усмешку. Окажись она у него на губах, Ниф было бы трудно удержаться от соблазна сорвать ее ногтями. «Ах это!» Швея взмахнула рукой. «Что ж, сила — это больно королева теней, а все монстры — только в глазах смотрящего». Скоро ты поймешь. Пол хижины задрожал так, что закачались останки насекомых под потолком. И громыхнул о стену шкаф. Судороги, — тело швея, — агония умирающего мира. Они все сильнее. Солмер подошел и встал рядом с ним, скрестив руки на груди. Два застали настолько по пути сюда. Создание кивнула Мир трещит по швам со смертью каждого древнего, расползается все сильнее, делается все неустойчивее. С падением богов и магия распадается. Осталось лишь трое. Впервые с тех пор, как Нив увидела его истинный облик, Солмир выглядел почти потерянным. и почти сочувствующему «Как я понимаю, твоего среди этих троих нет». «Да». Швея опустила веки и содрогнулась от горя. Сначала женскими плечами, а потом и паучьими конечностями. «Да, мой ткач ушел». Солмир вздохнул и потер глаза большим и указательным пальцами. На них блеснули серебряные кольца. И еще одно. Нив заметила у него в ухе, когда король смахнул назад прядь волос. «Сердце мое горюет вместе с твоим». «Горе мое умаляется, разделенное с тобой». Устаревшие слова, устоявшиеся бесконечно давно обороты, будто вытолкнули Нив за пределы их разговора. «Вас не затруднит общаться так, чтобы я вас понимала?» Ее голос прозвучал тонко, но повелительно. «Меня убедили, что времени осталось немного, и я бы хотела вернуться в свой мир как можно скорее». Мгновение тишины. Потом швея запрокинула голову и рассмеялась во все горло прекрасным мелодичным смехом. бесконечно несоответствующим ее ужасному облику. «Может, ты и не хранишь в себе магию, маленькая королева? Но, кажется, это не способно тебя остановить. Ты шагаешь по жизни так, словно мир должен стелиться тебе под ноги и склоняться по взмаху твоей руки». Швея раскрыла принесенную солмером сумку, и принялась разбирать содержимое паучьими лапами, оставив человеческие руки мягко сложенными. Все неизбежно должно было сойтись на королеве теней и пронизанной золотом на сосуде и вратах. Я говорила об этом Солмеру, дважды говорила, сперва тогда, когда он пытался привести сюда королеву, что принадлежало не ему. потом, когда он нашел путь на поверхность. Это место разительно изменило меня, но не отняло дара прозревать будущее. Звезды, чьи истории я читала когда-то, все те же. И все так же они безразличны к желаниям короля, никогда не желавшего того, что ему удается. Солмир сощурил глаза, но первой заговорила Ниф. «Почему вы меня так называете, королева теней?» Швея пожала плечами. «Потому что ты являешься ею», — просто ответила она. «Или, по крайней мере, скоро станешь». Ниф резко перевела взгляд на Солмера. Но если король и знал что-то еще, он ничем этого не выдал, сохраняя непроницаемое выражение на холодном красивом лице. «Королева теней для трона», — задумчиво проговорила женщина-паучиха. Изогнула несколько коленчатых лап так, что они сложились позади нее в собственный темный трон, на котором она как будто теперь восседала. Разобранные на аккуратные кучки останки насекомых лежали перед ней на столе. Хотя и не для того трона, что ты всегда полагала. волки и леса троны и тени. Целые миры теперь заключены в почти человечих телах. Ты и твоя сестра были частью этого самого начала. Вы обе завязли в этом глубже, чем себе представляете. Сердце не вдрогнуло при слове «сестра». Она и сама не успела понять, от страха или от надежды. или от их мучительной смеси. «Что вам известно, Орет?» Швея склонила голову. «Лишь то, что когда-то давно мне поведали звезды, что она станет воплощенным светом, тогда как ты, наоборот, свет и тьма. Именно так с ними двумя все и обстояло всю жизнь. Полные противоположности, кривые отражения друг друга». «С ней всё в порядке?» «Мне неведомо то, что происходит на поверхности», — ответила швея. «Но ежели что-то случилось бы с леди Волк, ты бы узнала. Только этим Нив и удавалось из раза в раз себя успокаивать. Да, если бы Ред умерла, Нив бы узнала. Теперь она задумалась, взаимно ли это?» Ощущает ли сейчас Ред ее отсутствие так же остро, как ощущала его Нив, когда сестра скрылась в диколесе? Не тревожься, королева теней. Вы с ней еще найдете свой путь друг другу. Это предопределено. И лишь обстоятельства могут сложиться различные. Швея перевела фасеточные глаза с Нив на Солмера. «Но сперва вам нужно отыскать сердце древа». Нив словно почувствовала эти заглавные буквы. Сказанное несло в себе больше значения, чем способен был передать звук. Ничто в самих словах не могло породить внутри нее такую тянущую пустоту. Сомер крепче стиснул скрещенные на груди руки. От этого тонкое полотно его рубашки натянулось, и под ним стали заметны размытые очертания странной татуировки, обвивавшие руку ниже плеча. «Я так и подумал», — проворчал он. «Похоже, это единственная дверь между мирами, которая всё-таки способна открыться». Раздражение в его голосе выдавало, что он вспоминает провалившийся план. Проход прямо в земле, кровь на ветвях и посреди всего этого нив. Можно заставить открыться и другие пути, безусловно. Швея пренебрежительно взмахнула рукой. Но лишь сердце древа достаточно сильно, чтобы притянуть к себе королей. Нив застыла. Солмер молчал, но в глазах у него отлел огонь. «Это не имеет значения. Больше не имеет», — договорила швея. «Нам нужно сосредоточиться на том, что точно сработает». «И где его искать?» — спросил Солмир негромким холодным голосом, стараясь скрыть за надменными нотками тревогу. Нев сразу это поняла. Она и сама так делала. «Там же, где и всегда?» Наконец, разобрав все содержимое сумки, швея принялась длинными лапами подбирать и подвешивать кусочки насекомых к потолочным балкам. Перевернутый замок — дом, ставший темным отражением. Солмир стиснул зубы так сильно, что Нив почти расслышала скрип. Но там все так же распадается, как и повсюду. Швея извлекла из горки конечностей одну ножку и закинула ее в рот. «Каждому из вас понадобится сила древнего, чтобы войти в чертог сердца древа. На ваше счастье осталось еще трое, так что вы можете выбрать, которых желаете уничтожить». Нив подумала о червеобразной твари, обо всех этих зубах. и у нее похолодели руки. Насколько ужаснее должны оказаться древние? Змий, оракул и эльвеофан. Швея перечислила имена оставшихся богов с набитым ртом, загибая пальцы человеческой руки. На вашем месте я бы выбрала первых двух. Змий и без того при смерти, истощенный сопротивлением зову святилища. — А с Оракулом справиться должно быть легче, чем с Левиафаном, из-за того, что ты его приковал. Солмир издал невнятный звук. Несогласие и неотрицание. Шия опустила руки на стол и склонилась вперёд, так что лицо её скрылось за длинными волосами. — Мой ткач предложил бы вам свою силу. Останься он здесь. — тихо добавила она. Он был полон благородства и готовности принять смерть ради высшей цели, и понимал, что все должно завершиться, что слепленный из теней мир не может существовать вечно. На краткий миг горе Швеи ощутимо повисло в пыльном воздухе. «Ты можешь поведать нам, как распался твой бог, если желаешь?» Солмир мягко переступил с ноги на ногу. «Так, может быть, легче справиться?» Ниф нахмурилась и из-под тяжка бросила на него полный удивления взгляд. Голос у короля был почти добрым. Швея закрыла странные многогранные глаза и вздохнула. «Для меня будет честью передать тебе его историю, если ты согласен принять ее». «Для меня будет честью принять его историю». если ты согласна передать ее. Снова дань традициям и церемониям, неведомым Нив. Траурный ритуал, о котором она никогда не слышала. И солмир, старающийся немного утешить это скорбящее существо. У Нив свело живот. Швея взяла в пальцы прядь волос и принялась бездумно ее заплетать. Ниф и сама часто так занимала чем-нибудь руки, когда ее разум осаждали бушующие мысли. «Меня там не было», — начала швея с оттенком стыда в голосе. «Мой ткач не жил со мной. Он оставался вольным созданием. Он странствовал меж деревьев, но всегда возвращался, а потом не вернулся». Она прерывисто вдохнула. Часы и дни не имеют значения вместе, где ничто не меняется. Но когда его не было уже так долго, что сердце мое заболело от разлуки, я поняла, что случилось непоправимое. Нив скользнула глазами по Солмеру. Бывший король по-прежнему стоял, скрестив руки и стиснув зубы. но в глазах у него плескалось нечто, кроме привычного холода. Может быть, жалость или чувство вины? «Я не божество», — продолжила Швея. «Только их влечет сила. Ее притяжение тащит их, как бы они ни противились, или к святилищу, к хранящему бездны магии, или к открытым вратам между мирами». Я не чувствовала этого притяжения, а мой ткач чувствовал. И, наконец, оно стало слишком сильно. Мой ткач отправился к королям и вошел в их святилище, неспособный остановиться. Еще один прерывистый вдох. Они пронзили моего бога костями одного из других. Дракона, быть может, или сокола. Одного из тех, кто поддался зову раньше и втянули все его силы в себя. И теперь моего ткача нет. Чудовищная история в чудовищном мире. Женщина, искаженная любовью божества монстра. И все же сердце Ниф тоже наполнилось горем. Человеческие чувства откликнулись на нечто столь нечеловеческое. «Я ощутила это», — проговорила швея. «Так мы были связаны, мой ткач и я. Ради его любви я предала свою человеческую природу, и часть меня верила, что я умру вместе с ним». Мгновение тишины. Жаль, что этого не случилось. Она умолкла. Никто не нарушал повисшее молчание. Нив думала о том, как странно, что в ней отозвались эмоции этого чудовищного создания, что они ничем не отличались от ее собственных. Швия задумчиво подперла голову коленчатой лапой. «Я больше не ощущаю хода времени, но знаю, что его прошло немало с тех пор, как они забрали моего ткача. Почему ты появился только теперь, некогда король? Пробовал другие варианты. солмер блеснул глазами. Вся мягкость, проступившая в нем, пока швея делилась своей утратой, исчезла. Он снова стал холодным и резким. Те, которые ты называла бесполезными. Швея усмехнулась. сжав губу острыми зубами. «Не стану говорить, я же говорила». «Все могло получиться, но возникли...» «Трудности», — проворчал Солмер. «Трудности в виде Ред и ее волка». Даже теперь Ниф не представляла, что об этом думать. После всего того, что она сотворила в попытках спасти сестру, которая этого спасения не пожелала, которая уютно обжила свой жертвенный алтарь. «Не получилось бы», — сухо заявила Швея. «Открытые между мирами проходы влекут к себе богов, безусловно. Но лишь сердце древа настолько сильно, чтобы притянуть королей. Они ощутили твои врата, и, несомненно, Отчаянно пытались к ним устремиться. Но у них ничего не могло получиться. Ни в нынешнем состоянии. Солмир метнул взгляд на Нив. Но синяя вспышка была слишком короткой, чтобы та хотя бы попыталась прочесть выражение его глаз. Швея выбрала еще кусочек насекомого из горки подношений. «Наделал ты дел, некогда король». Я ощутила разрыв. Все мы здесь на окраинах его ощутили, хотя он и был слишком слаб, чтобы привлечь к себе древних. Но я не предполагала, что его открыл ты. Думала, что наверх вырвалась тень или малое чудище. Я должна была почувствовать, что вышел кто-то с душой. Я теперь незначительнее любого из малых чудищ. — ответил Солмир. — А душа у меня мелкая и жалкая. И всё же примечательно, что она ещё есть. Швея откинулась назад и задумчиво пожевала. Моя канула в этом месте давным-давно, слилась с тьмой и грязью и гнилью, когда я призвала магию и дала ей себя изменить. Я даже не помню, какого цвета у меня были глаза. Твоя душа была обречена задолго до того, как ты пришла сюда, я полагаю. Иначе ты бы не полюбила ткача. Это прозвучало шутливо и совершенно не похоже на насмешки Солмера. Огонек в его глазах не был злобным, и говорил он свободнее. «Горшки и котелки!» Швея щелкнула кончиками паучьих лап, будто пальцами. Я не желала тебя обидеть. Долгая дружба заставляет позабыть о манерах. Вот я о них точно позабыл. Одним плавным, словно бы отработанным движением, солмер опустился на колено. Поднял сжатый кулак и задержал его возле лба, склонив голову к пыльному полу хижины. у Унив от удивления, брови поползли на лоб. Она покосилась на швею, ожидая увидеть схожую растерянность. Однако жест солмера скорее не поразил это существо, а растрогал. Словно колено преклонения было очередным неведомым ритуалом богов и чудовищ. Фасеточные глаза расширились, и швея на неверных паучьих лапах попятилась, вскинув одну руку к груди. «О, некогда, король, оставь!» Она то ли засмеялась, то ли всхлипнула. «Я не божество! Я не заслуживаю почтения большего, чем слова приветствия!» «Ты, возлюбленная ткача!» И снова Ниф прочувствовала эту заглавную букву. Словно «возлюбленная» было титулом ничуть не меньшим, чем «королева теней». а ткач ушел. Я выказываю тебе то почтение, что выказал бы ему. Солмир поднял голову с серьезным лицом, без единого следа пренебрежения, которое Ниф привыкла считать для него нормой. Всякий, сумевший заставить древнего полюбить, заслуживает почтения. Швея горько улыбнулась. — Ты полагаешь... что любить так трудно, — мягко сказала она, — что это чем-то чревато. Но порой это самое простое, даже когда трудно все остальное. Солмер ничего не ответил. Но когда он поднялся, его губы уже снова были сжаты в тонкую линию, а на лице застыли высокомерие и холод. не всмотрела на него, прищурившись, не понимая, как сложить все эти многообразные проявления в единую картину. В Солмире явно было нечто, кроме злобы и тщеславия. Но Ниф не удавалось отыскать бреши в этой броне, чтобы рассмотреть что-либо под ней. «Королева теней!» Ниф вздрогнула, повернула голову, пытаясь увидеть того, кто шепнул ей это на ухо. Но в хижине больше никого не оказалось, и рядом с ней была только швея. Она не сводила с снив своих странных, завораживающих глаз, и губы у нее не двигались. Но это была она. Она говорила неведомым образом. Унив в голове. Я познала возможность этого места, узнала, что если раствориться в нем, оно позволяет разумом общаться напрямую. Голос казался удивленным, насколько может быть удивленным бесплотный звук. «Поглотив тени, ты поглотила и частицу этого мира, маленькая королева, и теперь его порождения способны говорить с тобой через нее». Ты втянула нас в себя, когда втянула магию рощи. И хотя ныне эту магию держит в себе некогда король, внутри тебя она тоже оставила следы, оставила шрамы. В голове Ниф разнеслось что-то вроде вздоха. Я так устала от этого, от всего. Ниф бросила взгляд на Солмера. но тот изучал пучки насекомых, свисавшие со стропил. Слова любимой древнего предназначались только Нив и звучали только в ее сознании. «Когда-то я была такой же, как ты», — продолжила Швея. Человеческой девочкой, попавшей в сети, о каких не могла и помыслить. Ткач на поверхности был совершенно иным, Но я уже тогда полюбила его достаточно, чтобы последовать за ним в изгнании. А к тому времени, как увидела его истинный облик, и сама изменилась настолько, что он стал для меня прекрасным, она помолчала. Чудовищность любопытное явление в самом корне, в самом простом определении. Чудовище это лишь нечто отличное от того, Что кажется верным? Но кто же решает, что именно должно быть верным? Нив подумала о черных венах и ледяной корке, о шипах на месте цветов. Подумала о Ред с текущей под кожей зеленью. солмер хранил магию Нив, потому что знал, как уберечься от изменений. По крайней мере, так он заявил. Но что, если забрать у него силу? «Она станет такой же, как швея?» «Не такой же», — ответила та и хихикнула. «Было что-то крайне обескураживающее в том, чтобы слышать в мыслях чужой смех. Однажды придет время вбирать в себя магию или что-нибудь еще. В этом мире многое придется взять на себя, и вам двоим нужно будет решить, кому что достанется». королева теней. — Что это значит? Ниф определенно не хватало опыта в мысленных беседах. — Быть королевой теней. Швея долго молчала прежде, чем, наконец, ответила. — Это зависит исключительно от тебя. — Невира! Голос Солмера разрушил транс в который швея погрузила Ниф. Она встряхнула головой, разгоняя призрачные хихиканье паучихи. «Да?» Король перевел взгляд с нее на швею и, судя по выгнутой брови, все понял. «Вот как. Значит, в твоей голове они тоже могут говорить». «Тоже?» Ниф неосознанно потянулась ладонью к колбу. словно сознание было чем-то материальным, способным укрыться за таким щитом. «То есть тут все читают мысли?» Швея весело хохотнула у очага. «Не все так просто», — заверила она Анонив. «Нужна огромная сила, чтобы общаться посредством разумов. Древние на это способны, и короли тоже, правда...» лишь находясь в непосредственной близости. И часть возлюбленных, таких как я. Хотя теперь я одна и осталась. Если не считать ту жуткую куклу, которую Левиафан слепил из тела своей любви, но лично я ее определенно не считаю. Она изящно пожала плечами. И даже если некто говорит в твоем разуме, Это не значит, что он способен его читать. Для этого нужно твое позволение. Ее губы тронула улыбка. Самую малость коварная. Сосредоточься на том, чтобы их не впускать, королева теней. Остальные будут не такими добрыми, как я. Они утащат твои мысли, как плохо лежащее золото, и даже не удостоят тебя чести это заметить». Ниф рывком развернулась к Солмеру, оскалив зубы. «Если ты попытаешься залезть в мое сознание, клянусь, я выцарапаю мозги у тебя из черепа». Он вскинул ладони, словно сдаваясь, и неприятно ухмыльнулся. Хотя в глазах у него и читалось нечто менее однозначное. «Я больше не король, ни Вира. Не настолько, чтобы это имело значение». я не способен проникать в твой разум ухмылка расползлась шире любые твои грязные помыслы обо мне в безопасности ниф не сочла это достойным ответа и все же едва не раскрошила себе зубы стараясь удержать рот закрытым швя издала очередной переливчатый смешок как бы теперь все ни обернулось Тебе хотя бы не будет скучно некогда, король. «Возможно, я бы лучше поскучал», — пробормотал тот, всё ещё не опуская ладоней и сверкая глазами. Воздух между ними заискрил, как перед грозой. Потом Солмир, наконец, уронил руки. Отвернулся от ниф с таким пренебрежением, что у той от гнева загорелись щёки. Если сердце древа на прежнем месте, то, полагаю, и остальные короли тоже там. Пытаются вынудить его открыться?» Швия взяла со шкафа за спиной кружку и принялась наполнять ее из чайника, снятого с очака. «Сколько уже времени ты не видел остальных, Солмир?» «Ты порвал с ними так давно?» сразу после того, как впервые пошел к сердце древу, как впервые попытался выбраться наверх. Глаза у него стали непроницаемыми. «Разговор сейчас не об этом!» Паучья лапа и человеческая рука отмахнулись одновременно. «Как скажешь! Я лишь отметила, что ты не видел других королей веками. Как, по-твоему, от чего они ждут, когда всех древних затянет в святилище, вместо того, чтобы просто найти и перебить их. Ведь не из праздного же интереса. А потому, что не могут оттуда выйти. Они так глубоко зарылись в магию тенеземья, что приковали себя к нему, вросли в него крепче, чем скала в землю. Она глотнула густой мутной жидкости своей кружки. запачкав зубы. Они смогут покинуть святилище, только если сердце древа откроется. Лишь его силы достаточно, чтобы отвязать их и вытащить наружу. Удивление чертам Солмера тоже давалось с трудом. Челюсть у него на мгновение отвисла, потом захлопнулась со щелчком, а рука, которой он потянулся к неровным шрамам на лбу, Чуть заметно дрожала. «Тела королей в ловушке, но не позволяй этому усыпить твою бдительность. Они все так же способны управлять своими помыслами, высылать проекции самих себя. И пусть проекции не могут тебя тронуть. Это, может, тьма, которой они повелевают». Швея слизнула мутную жидкость с острых зубов. «Здесь все и всегда опасно. Не позволяй себе заблуждаться, считая, что будет просто». Солмир стоял, сжав губы и сузив глаза. Он выглядел как человек, решающий в уме сложнейшее уравнение, будто эта новая информация повлияла на его прежние планы, и теперь их нужно было менять. «Если они сочтут...» что мы просто хотим открыть древо, — проговорил он. У них не будет причин мешать нам. Они подумают, что мы пытаемся их выпустить. Они не глупцы, — отрезала швия Короли знают, солмер Что бы ты ни предпринял, это отнюдь не в их интересах. Они не поверят, что ты так легко принял судьбу. Она пожала плечами. опустила на стол кружку, снова отвернулась к шкафу и вытянула нечто из его глубин, так быстро шевеля коленчатыми лапами, что Ниф ничего не разглядела. «Я не знаю, станут ли они мешать тебе добраться до древа, но уж точно не станут рассиживаться, когда ты до него доберешься. Ты ведешь непростую игру, и невозможно предугадать, какие ходы «Они сделают». «Что за судьба?» — спросила Ниф, оборачиваясь к Солмеру. Она старалась говорить холодно и держать непроницаемое лицо. «Что за судьба, которую ты принял?» Он снова сверкнул глазами, будто оценивая выкаты. «Видимо, ей стоило ожидать этого в любых беседах с ним». Каждое слово, слетавшее с губ Солмера, было тщательно взвешено и заточено до остроты. «Остаться одним из них», — произнес он, «и никогда не быть ничем иным лишь потому, что однажды был королем». Ниф собралась ответить чем-нибудь колким и резким, но за этой его презрительной усмешкой Едва заметно сквозила уязвимость, и, по ей самой неведомым причинам, она промолчала. Швея отвернулась от шкафа, скрывая среди паучьих лап нечто, из него извлеченное. — На вашем месте, — сказала она, оставляя без внимания часть беседы, произошедшую у нее за спиной. — Я бы начала со змея. «Звучит так, словно он встретит нас с распростертыми объятиями», — отозвался Солмер. «Так и есть. Ведь он поймет, что значит ваше появление. Просуществуй достаточно долго, некогда король, и смерть покажется милостью. Ты, полагаю, еще не дожил до этого?» Она помолчала. «Я дожила». Небрежно брошенная мольба о смерти повисла в воздухе. Ниф не смогла понять, удивился ли Солмер. Если и удивился, то в этот раз не выдал себя. На лице у него не мелькнуло ни единой эмоции. Оно словно было высечено из мрамора. Тишину нарушила швея. Махнула рукой в угол хижины. Похоже, у тебя такой же размер, какой был у меня, когда мне еще требовались сапоги, королева теней. Поищи их там». Ниф ничуть не желала поворачиваться спиной к этим двоим, но ей нужна была обувь. Она пошла в указанный угол, смахнула там паутину и отыскала пыльную, древнюю на вид пару сапог, достаточно целых, чтобы в них было лучше, чем босиком. быстро натянула их и зашнуровала, довольная тем, что хоть немного укрылась от холода, пусть и благодаря чему-то вековой давности. Позади нее молча стояли солмир и швия, Но молчание казалось тяжеловесным, так что Ниф размышляла, не ведут ли они сейчас собственную мысленную беседу, из которой ее исключили. «Благодарю!» Вновь пересекая небольшую комнатку, сказала она, «Отчасти из неподдельной признательности, отчасти, чтобы объявить о своем возвращении на случай, если они были слишком глубоко погружены в сознание друг друга». Швея посмотрела на нее, но едва заметно грустно улыбнулась Солмеру. «Услуга за услугу!» Она раскрыла сложенные лапы и предъявила то, что извлекла из шкафа. Кость. На первый взгляд похожую на бедренную кость человека, но неправильную. Слишком короткую и со слишком маленьким округлым краем. Второй край был остро заточен так, что размером и формой напоминал кинжал. кач дал мне это», — проговорила швея, глядя на костяной клинок так, словно видела в нем будущее. «Может, действительно видела?» «Много вечностей назад, когда я была лишь человеческой женщиной, не знавшей, что меня ждет. Это кость одного из ног моего ткача, знак нашей преданности друг другу». Она обратила глаза к Солмеру. Ты был хорошим другом, некогда король. Насколько возможно дружба в этом месте? И ты хранишь магию королевы теней. Швея вложила кость в руку солмеру и медленно склонилась перед ним. Но тебе нужно будет больше. А я так устала. Понимание скользнуло в сознании Ниф, будто рука в шелковую перчатку. Она вспомнила смерть того чудища червя, вспомнила, как оно распалось на тени, и тени эти были магией, отвязанной от тенеземья, доступной всякому. Вот что предлагала швея. Больше магии после её смерти. «Я измождена, Солмир. Этот мир гибнет вокруг нас». Она подняла спокойные многогранные глаза. «Сила моя невелика, но тебе понадобится каждый клочок, который удастся заполучить, чтобы сделать то, что ты должен». Глаза короля вспыхнули синим огнём, выдавая борьбу, оттенков которой Ниф не могла осознать. Потом он кивнул, коротко дёрнув подбородком. «Пусть следующий мир будет добрее». возлюбленная тихо произнес он. Швея закрыла глаза, улыбнулась. Должен быть. И солмер вогнал заостренную кость ей в шею. Крови не было. Вместо неё из раны хлынули темные струйки теней, обрывки магии, покидающие мертвый сосуд. Солмер поднял руку. Тени стали стекаться к нему, заливаясь чернотой в его ладонь и предплечье. Устремились к сердцу. Он стиснул зубы, но не проронил ни звука. Ниф не знала, больно ли ему. «Спасибо». Едва слышный выдох разнесся в ее голове. И она как-то поняла, что Солмер тоже его услышал. Странное Искажённая близость. Швеи больше не было. В хижине стояли только Ниф и король. От хозяйки не осталось даже пятна на полу, не осталось ни следа её жизни, кроме пульсирующих теней, струящихся по венам Солмера. Вскоре и они побледнели, улеглись и исчезли. Солмер продолжал смотреть на то место на полу, где было тело швеи. Потом отвернулся и быстро вышел за дверь. Тяжело сглотнув, Нив последовала за ним. Стылый воздух Тенеземи оказался почти свежим после тесноты хижины. Трехглазая коза во дворе заблеяла, на этот раз звуком бьющегося стекла. Солмер не смотрел на Нив, но когда она приблизилась, протянул ей кость. «Возьми». Голос у него был глухим и невыразительным. Только костью бога можно убить другого, и боги эти должны быть созданы схожим образом. Кинжал оказался гладким и тяжелым, но все же легче, чем ожидала Ниф. «То есть им можно убить тебя? Рано радуешься, Солмир зашагал прочь. «Я больше не божество!» Коза снова заблеева издав звон столкнувшихся клинков. И Нив обернулась к ней, взвешивая кость на ладони. Подумала о силе, о потребности в ней. Солмир перевел взгляд с нее на козу, потом на зажатый в руке Нив кинжал. «Немного в ней магии, Тихо ответил он на вопрос, который она не решалась задать. «Но есть». «Швея сказала, что нам понадобится вся», — прошептала Ниф. Он кивнул. «Её можно этим убить?» «Малые чудища небожества, их можно уничтожить и костью любого схожего создания, и костью бога», — сказал Солмер. Только самим богам нужны особые условия. Она кивнула, бездумно поглаживая подушечкой пальца полированную рукоять. «Ты сможешь вобрать больше?» солмер растянул губы в ухмылке, показывая зубы. «Я всегда могу вобрать больше!» Ниф осторожно сделала шаг к малому чудищу в форме козы. Когда костяной кинжал вонзился ему в горло, оно испустило блеющий женский крик.